Глава тридцать «Подозрительно!» — тихо произнес Ферренс, обернувшись к Артуру. Они миновали сточную трубу, отряды успели рассредоточиться, но их и не думал кто-то встречать. Они добрались почти до самой площади, не столкнувшись с отрядами Алекса, его приспешников, будто их ждали. «Алекс надеется, что ты придешь», — ответил Донтон задумчиво. «Не стоило, наверное, этого делать. Хочешь, чтобы Брайт, Мэроуд и другие погибли?» Ядовито поинтересовался король. «Конечно нет, но мог бы пойти я один и...» «Достаточно». Ференс обернулся, окинув взглядом людей, следовавших за ним. Каждый готов был отдать жизнь за своего короля. Совсем небольшой отряд в десять человек, не считая Тильды, Нети и Дже, которые прикрывали преподавателя Академии. Два отряда побольше должны были обойти площадь и атаковать с другой стороны, внеся сумятицу в план Александра. Но сначала надо было подобраться к брату как можно ближе. «Дальше я сам» остановился Фернс. «Вы смешаетесь с людьми на площади, в толпе никто не будет разглядывать ваших лиц». Но, — попыталась было возразить Тильда, однако, встретившись со взглядом мужа, замолчала, а Фран ускорил шаг, надвинув на лицо капюшон плаща. Он тоже смешался с толпой, но вот зазвучали барабаны, и на площадь выехали повозки с осужденными. Увидеть своих охранников во главе с Болузом Фран ожидал и так, а вот хоррот стал для него сюрпризом и уж тем более не ждал он разглядеть в одной из повозок ворона. Ференс заработал локтями, прокладывая себе путь, и вскоре очутился перед самым помостом. Отсюда было прекрасно видно королевскую ложу, в которой расположился Александр, весь ослепительно белый, и маменька, которая не спускала глаз с любимого дитяти. Фран почти не слушал, как зачитывали приговор. Он смотрел на брата и мать. Глядел в лица людей, которые из-за него оказались на плахе, и понимал, что положит жизнь, однако не допустит, чтобы этот паук продолжил плести свою паутину, уничтожая людей. Вдруг на площади воцарилась тишина. Это Александр сделал знак рукой, и все присутствующие замолчали. «Эти люди, несомненно, повинны смерти», — проговорил он, обводя заключенных пристальным взглядом. «Но я готов дать им шанс на жизнь. Есть лишь одно условие. Мой брат Ференс должен взойти на Эшафот вместо них. Ты как, Фран?» Насколько ты ценишь жизни своих товарищей, или же своя шкура ближе к телу, а может, ты трусишь? Я тебя не боюсь, громко ответил Ференс, и вокруг него тут же образовалось пустое пространство, будто он был болен заразной болезнью. У меня тоже есть к тебе предложение, самозванец. Честный бой, один на один. Победитель, получает трон, проигравший умрет. И, конечно, в любом случае ты пообещаешь сохранить жизнь этим людям, которые оказались на эшафоте лишь за свою преданность мне. «Звучит заманчиво», — хмыкнул Александр, подходя к ограждению ложи. «Вот только кто тебе сказал, брат мой, что я стану с тобой драться?» «Тогда кто из нас трус?» — выкрикнул Фран, глядя ему прямо в глаза. «Если ты отказываешься от поединка чести, значит и чести у тебя нет, и ты недостоин править Лемером. «Хорошо», — запальчиво воскликнул Алекс, сбрасывая с плеч светлый плащ. «Нет, сынок», — попыталась вмешаться Изабелла, однако тот остановил ее одним взглядом. «Мы сразимся» процедил Александр, и победитель будет решать судьбу приговоренных. «Идет», — ответил Фран, — «пусть хотя бы так. Очистить помост. Понятное дело, Алекс хотел, чтобы все видели его победу, поэтому и выбрал место повыше. Вот только маневрировать там будет проблематично. Колода с воткнутым в нее топорома вокруг — не такое уж большое пространство. Что же, значит, битва завершится быстрее». Александр поднялся на помост первым. Ференс замер напротив со шпагой в руках. Усилитель, припрятанный за щекой, он раскусил мгновением ранее. «Шпага?» — усмехнулся его брат. «Ты же знаешь, я отвратительно фехтую. Я выбираю магию. Будь по-твоему». Фран отбросил оружие на край помоста. Сила наполняла его тело, бурлила в крови. Да, каждый такой усилитель мог стоить человеку дней или даже лет жизни. Но сейчас Ференс готов был рискнуть. Ради победы. Ради Лемера. «Приступим?» Алекс прищурился, и его тело окутала светлая дымка. Фран выставил щиты, такие же светлые, как у брата. Он понимал, вопреки тому, что ворон связан и приговорен, его магия вполне может быть доступна Александру. Но тот пока использовал лишь светлые заклинания, и, что удивительно, неизвестные для Франа. Легкие вспышки ослепляли короля. Он уворачивался снова и снова, в череде мелких атак, стараясь отыскать время на одну основную. Щит отбивал их, когда досадную мышкару, но досадное мельтешение мешало. И как только Алекс стал атаковать медленнее, с пальцев Ференца сорвался пульсар. Он полетел прямо в брата, однако тут увернулся, а во франу ударила черная молния. Он едва успел отскочить. Вот она, магия ворона, но как, как надеть на Александра браслет, который лежит у него в кармане? «Негодяй, дерись своей силой!» — выкрикнул Ференц. «О чем ты?» — глаза Алекса оставались светлыми и невинными ты бредишь, брат неужели этой молнии никто не видел неважно надо атаковать и фран атаковал светлый молний в ответ на черную а затем огромный огненный пульсар который пролетел мимо алекса и поджег королевскую ложу раздались вопли мольбы о помощи но самозванец даже не обернулся а ференс не имел права отвлечься да когда же ты умрешь тихо поинтересовался алекс вдруг бросаясь вплотную к брату и приложил его черным пульсаром в грудь Пульсар встретил яркий щит. Защита вспыхнула и погасла. В эту самую минуту Александра ударил опять, но Фран принял удар на скрытый щит. Более того, принц, завязав в на миг потеряв способность двигаться, и Ференс тут же ударил его заклинанием паралича. Всего пару секунд. Он достал браслет и почти защелкнул его на запястье брата, но между ним и Алексом тут же возник ворон. «Я вынужден сражаться за его величество Александра», — сказал он холодно. «Защищайтесь». И черный вихрь лишил Ференца зрения. Фран слепо зашарил руками, выронив браслет. Сейчас к ворону присоединится сам Алекс, и он пропал, а вместе с ним и его люди. Откуда-то доносились звуки боя. Ворон вмешался, значит, могут и другие. Но все это постепенно теряло значение, а мир краски. Фран задыхался. Вдруг он почувствовал, как ворон сражается со своей магией. Дернулся, смог вырваться из вихря и обнаружил, что стоит на самом краю помоста. Еще мгновение. И упадет. Ференс тут же ушел в сторону, а пульсар Александра пролетел у его виска. Да чтоб ему как? Как его остановить? Их обоих. Убей его, ворон, я приказываю. Крикнул Алекс и маг обрушил на Ференца всю свою сокрушительную силу. Фран отлетел на несколько шагов. Щиты едва возведенные лопнули и заболело в груди, будто удар темного мага, проник в сердце. Ференс согнулся, стараясь восстановить дыхание, а Ворон снова занес пульсар для удара когда перед ним тенью метнулась Нетти. «Руку, Верн!» — воскликнула она. Франу показалось, что ворн послушался раньше, чем понял, что происходит. Браслет застегнулся на его руке, оставляя без магии, и темный тяжело опустился на помост. «Ты что, не слышал? Убить!» — снова выкрикнул Алекс. «Уничтожь его!» «Моей магии нет», — глухо сказал Верн, и клятвы вместе с ней. А вокруг творилось безумие. Отряды Ференца сражались с людьми Александра. Сам Фран не мог в этой битве разглядеть хоть кого-то из своих. «Освободите пленников!» — крикнул он найти ворону, однако заметил, что Артур уже там снимает кандалы с товарищей. «Отлично!» «Ты еще заплатишь!» — зашипел Алекс, снова бросаясь на него, и яркая печать зажглась на кончиках пальцев принца. Только ударил он не Ференца, а припечатал помост. Тот заскрипел, заскрежетал, как живой человек, и обвалился. Фран упал, больно ударившись спиной пора, пора с этим покончить». Он подскочил опять, выхватил кинжал и кинулся на Алекса. Тот первым нарушил правила поединка, но и Алекс взялся за кинжал, только тут же метнул его в грудь брата. Фран отпрянул в сторону, оружие со звоном покатилось, а тело брата к нему потянули жгуты, обвязывая по рукам и ногам. «И это ведь уже не магия ворона!» «Ненавижу!» — воскликнул Александр. «Ничтожество». Жгуты вспыхнули от света, и Фран тоже метнул кинжал прямо в грудь брата. Алекс не успел закрыться. Он пошатнулся, удивленно посмотрел на рукоятку в груди, а сел на колени. «Ты победил!» Александр вдруг улыбнулся. «Ты всегда побеждаешь!» И упал неподвижно. Фран замер над ним, стараясь перевести дыхание. Что произошло в следующую минуту, он осознал уже позднее, когда все случилось. Его что-то едва не сбило с ног. А когда Ференс обернулся, Тильда, зажимая кровавую рану выше груди, оседала на землю, а Изабелла кинулась с подобранным кинжалом младшего сына уже на Феронса. «Убийца!» — кричала она. «Ничтожный убийца!» Ее перехватили, потащили прочь. «Лекаря!» — в отчаянии выкрикнул Фран, опускаясь на колени перед женой, прямо посреди битвы. «Тильда! Тильда! Прошу, не оставляй меня!» «Фран!» Ее пальцы, измазанные в крови, поднялись и коснулись его щеки. «Вот и все. Так глупо!» Тонкая рука упала, и королева закрыла глаза. «Я могу помочь». Ферренс поднял голову. Ворон стоял над ним, бледный и решительный. Его пальцы коснулись браслета. «Ты умрешь», — глухо произнес Фран. «Лучше я, чем невинная женщина», — ответил тот и снял браслет, а после направил на Тильду черный лучи магии. Она забилась, закричала, а затем задышала снова. «Теперь ее душа не сможет уйти», — произнес маг. «У вас есть час. Торопитесь». «Верн!» Нети с другого конца площади кинулась к брату, но тот стоял и не думал умирать, только задумчиво смотрел на браслет, зажатый в левой ладони. «Он мне солгал», — с горечью усмехнулся Мак. «Его смерть все-таки разрушила печать. Что же, я обеспечу вам победу, Ваше Величество? Спасайте жену». И развернулся к полю боя, призвал силу. Франжи подхватил Тильду на руки и бросился бежать. «Где, где живет доктор Реймс? Я покажу». Прямо перед ним вынырнул огневолосый Джей Сэрэнс. «Я знаю, где живет лекарь. За мной!» И побежал вперед, а Фран помчался за ним. Ему казалось, что Тильда весит не больше котенка. Она не приходила в себя, но дышала. «Значит, время есть. А улицы мелькали, мелькали!» «У нас мало времени!» — крикнул Ференс вслед своему провожатому. «Поторопимся!» И Джейс вернул в один из дворов, запетлял, ведя короля неведомыми дорожками, пока они оба запыхавшись не оказались у дома Реймса. Фран даже не стучал. Джей распахнул перед ним двери, и король ввалился в дом, миновал коридор и шагнул в комнату. Доктор Реймс удивленно отставил чашку. Он пил чай. «Помогите!» — просипел Ференс, опуская Тильду на диван. «Она умирает! Прошу!» Тело Тильда окутала светлая магия, а Джей, подхватив пошатнувшегося Франа, помог тому сесть на стул. Король только сейчас понял, что не может дышать. Грудь сдавил обруч и казалось, что воздух больше никогда не проникнет в легкие. «Эй-эй!» — воскликнул лекарь. «Давайте-ка я буду помогать вашей жене, ваше величество, а сердечным приступам повременим. Джей, дай-ка его величеству настойку. Она в белом пузырьке, на верхней полке шкафа, в соседней комнате». Джей тут же кинулся за бутылочкой, показал находку лекарю и, получив подтверждение, прижал губам Ферренца. Тот судорожно глотнул и перед глазами прояснилось а лекарь все вливал и вливал магию в тело Тильда, пока она не открыла глаза. «Фран», — позвала едва слышно, — «я здесь». Король тут же бросился к ней, сжал руку. «Я здесь, любовь моя». «Вам надо поспать, Ваше Величество», — мягко сказал лекарь Тильде. «Я помогу». Прошептал заклинание, она снова закрыла глаза. «Можете не беспокоиться», — произнес он. «Благодаря магии смерти, влитой в ее тело, мне удалось вернуть королеву к жизни, как бы парадоксально это ни звучало. «И у меня есть для вас две новости, Ваше Величество. Я слушаю вас», — сказал Фран, чувствуя, что все еще теряет нить реальности. «Первое. Ваша супруга ждет ребенка. Малыш не пострадал, он по-прежнему в полном порядке». «Ребенка?» — переспросил Ференс, будто вдруг оглох. «Да, но из-за наложенных на тело королевы печатей, боюсь, велик риск, что он станет темным магом, и это вторая новость». «Плевать, хоть в горошек!» Так же хрипло пробормотал король лишь бы здоровы оба. В этом могу вас заверить. Я позабочусь о ее величестве, а вы? Вас, наверное, ждет народ». Фран усмехнулся и кивнул. «Я скоро вернусь», — пообещал Реймсу и направился к двери. Джей поспешил за ним. «Проводи меня обратно», — попросил Фран. «Боюсь, я сейчас не найду площадь в собственной столице. Нам сюда». Джей снова запетлял впереди. Ференцу оставалось только следовать за ним. А когда впереди показалась площадь, он не очень-то понял, что произошло. Она кишела синими военными мундирами, таким же, как был на нем самом. «Кто это? Друзья? Враги? Ваше Величество!» Донтон появился прямо перед ним будто из ниоткуда. «Что это?» — устало спросил Ферренс. «Подкрепление», — сказал Арт. Его глаза сияли. «С юга, из окрестностей Флери». «Флери? Бабуля!» — Фран глухо рассмеялся. Артур посмотрел на него встревоженно. «Фран, все в порядке, Тильда?» «Жива и скоро будет здорова», — ответил король, шагая на площадь. «Вот почему все так, Донтон? Битву вел я, а победила моя бабушка». Арт ничего не ответил. И хорошо, потому что Франу надо было сказать народу главное, то, для чего он сюда и пришел, а для этого неплохо бы собраться с мыслями. И все же пора.